Страница 854. 1879 год. Письмо 353 Николаю Николаевичу Страхову. 1879 год. Января 18-19. Ясная Поляна. «После вашего отъезда, дорогой Николай Николаевич, я совсем заболел и так, что несколько дней лежал. Примечание первое. Теперь почти здоров и принялся за работу. Примечание второе, но все еще не выхожу и кашляю. Очень рад был узнать, что вы провели день с милым Фетом и доехали благополучно домой и не раскаивайтесь, что были у нас. Я же был очень рад вам. Две у меня просьбы к вам. Первая, это повесть, переведенная Петром Берс. Нельзя ли ее поместить в семейные вечера? Примечание третье. Она не хуже других, а я бы был зато очень благодарен вам и госпоже Кашпиревой. Вторая наглая назойливая просьба, обращать которую к вам я не имею никакого права, но мне ей до зареза нужно и необходимо. Вот в чем дело. У князя Николая Ивановича Горчакова, моего прадеда, умершего в 1811 году, было три сына. Михаил, Василий, генерал-майор, женат на Стромиловой, от него дочь Катерина, замужем за Уваровым и Перовским, и Александр. Один из этих Горчаковых за какие-то дурные дела судился и был сослан в Сибирь. Судился он, вероятно, в конце столетия, не ранее восьмидесятых годов, так как родился около шестидесятого, и судился, вероятно, в Сенате, нельзя ли найти о нем дело. Примечание четвертое. Судился еще бывший военный министр Алексей Иванович в начале нынешнего столетия. То это да не введет в заблуждение. Примечание пятое. Не поможет ли вам Семенов? Не нужно ли обратиться к Дмитрию Боленскому? Не может ли быть полезен граф Илья Андреевич Толстой? Он сенатор. А еще узнаете, нельзя ли обратиться к князю Александру Михайловичу канцлеру? Он старейший из Горчаковых, и тот, которого я ищу, ему двоюродный дядя. Если обратиться к Горчакову, то через кого-нибудь или письменно. Вы, вероятно, заметили за мной способность увлекаться чтением чего-нибудь и воображать себе, что какое-нибудь недостающее мне сведение для меня особенно важно, а потом про это забывать. Ради бога, не думайте, что и теперь так. Это сведение для меня необычайно важно. Это лицо — узел всего. Наследников у этих Горчаковых никого, кроме нас, и мне нужно узнать, что может быть известно. Если ничего, то я свободен». Пути для разыскания этого дела я не знаю, но вы, наверное, найдете. Если кому надо обратиться, если надо ехать в Петербург, напишите. Пожалуйста, пожалуйста, сделайте это. Обнимаю вас от всей души, ваш лев толстой. Примечание первое. Страхов уехал из Ясной Поляны 3 января. Второе. Толстой в то время работал над историческим романом об эпохе декабристов. Третье. При содействии Страхова повесть Берса «Это я» была напечатана в журнале «Семейные вечера», номера 5 7 за 1879 год. Четвертое. Замысел романа о судьбе Горчакова остался неосуществленным. Сохранилось четыре наброска, один из них «Труждающиеся и обремененные. Смотри, том 10 настоящего издания». Дело Страхову не удалось разыскать, но от него и от своей четвероюродной сестры Горчаковой Толстой узнал, что Горчаков в 1801-1802 годах был осужден за подделку векселей, пытался бежать за границу, но был пойман и приговорен к лишению чинов и ссылки в себе. Пятое. Речь идет о дальнем родственнике Толстого. Александре Ивановиче Горчакове, который был снят с поста военного министра в 1815 году за хищение в армии. Однако судим не был, так как в 1817 году, к моменту завершения расследования, он умер. Конец примечаний.